Издательство Эксмо Алексей Толстой Хождение по мукам. Книга первая Сестры О, Русская земля Слова полку Игореве, Часть первая. Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами московского переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности. Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных, как ящики, домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, Глядя подолгу на многоводные хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов, зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, и бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих, озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть. Видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель, благонамеренный, прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее унылое очарование. Еще во времена Петра Первого Дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, в потьмах увидел Кикимору, худую бабу и простоволосу, сильно испугался и затем говаривал в кабаке «Петербургу, мол, быть пусту», за что был схвачен, пытан в тайной канцелярии и бит кнутом нещадно. Так с тех пор должно быть и повелось думать, что с Петербургом нечисто то видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт, то в полночь в бурю и высокую воду сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император, то к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу, приставал мертвец, мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу. И совсем еще недавно поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на Лихаче, по дороге на острова, горбатый мостик, увидал сквозь разорванные облака в бездне неба звезду. И, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что Лихач, и горбатый мостик, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург — лишь мечта. Бред, возникший в его голове, отуманенный вином, любовью и скукой. Точно в бреду наспех построен был Петербург. Как сон прошли два столетия. Чужой всему живому город, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил всемирной силой и властью. Бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров. Триумфы и кровавые казни. Слабые женщины принимали полубожественную власть. Из горячих и смятых постелей решались судьбы народов. Приходили ражие парни с могучим сложением и черными от земли руками и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложа и византийскую роскошь. С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досато напитать кровью своей и духом петербургские призраки. Петербург жил бурливо-холодной, присыщенной полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие, сладострастные и бессонные ночи зимой. Зеленые столы и шорох золота, музыка, Крутящиеся пары за окнами, Бешеные тройки, цыганы, дуэли. И на рассвете, в свисте ледяного ветра И пронзительном завывании флейт, Парад войскам перед наводящим ужас Взглядом выпуклых глаз императора. Так жил город. Последние десятилетия с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скеттинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались и горные клубы. Дома свиданий, театры, синематографы, лунные парки с американскими удовольствиями. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, невиданной еще роскоши, столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове. В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессом. Все было доступно — роскошь и женщины. Разврат проникал повсюду. Им был, как заразой, поражен дворец. И во дворец, до самого трона несчастнейшего из императоров, дошел, и, глумясь и издеваясь, сам стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой. Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной, озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города. Центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность. Дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем. Пропитывал гнилостным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящие в пятом часу утра в артистическом подвале красные бубенцы. И даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить. То было время, когда любовь, чувство доброе и здоровое, считались пошлостью и пережитком. Никто не любил, но все жаждали, и как отравленные припадали ко всему острому, раздирающему внутренности. Девушки скрывали свою невинность, супруги верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастенье признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие за один сезон из небытия. Люди выдумывали на себя пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными. Вдыхать запах могилы и чувствовать, как рядом вздрагивает разгоряченное дьявольским любопытством тело женщины — вот в чем был пафос поэзии этих последних лет. «Смерть и сладострастие». Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно чувственными звуками танго, предсмертного гимна, он жил, словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники. Новое и непонятное. Лезлые за всех щелей.